Между тем мы распили бутылку вина, и вучары растопили нашу враждебность, мы перестали сравнивать. И к середине ужина мы чувствовали, как сгустилась вдруг огромная темнота того, что вне нас, что не мы. Ветер и гон колёс сделались шумом времени и нас гнало, ну куда? И кто мы, откуда? Вдруг мы погасли. Исчезли как искры жжённой бумаги, и темнота грохотала. Нас несло мимо прошлого, мимо истории. Ведь для меня это длится всего секунду. Моя вздорность кладёт этому конец, я стучу по столу ложкой. Если бы я только мог мерить что надо циркулем, я бы и мерил, но поскольку единственное моё мерило фраза, я признашу фразы, какие именно в данном случае совершенно забыл. Мы снова были шестеро. за столом в Хэмптон-Корте. Мы встали и вместе пошли по аллее. В тонких немыслимых сумерках, приступами, как эхо дальнего хохота, моё добродушие возвращалось ко мне, я сам возвращался против этих ворот, против какого-то кедра, я, как при вспышке молнии, увидел Невелу Джинни, роду Луиса Сьюзен и самого себя, нашу жизнь, нашу неповторимость. Король Вильгельм по-прежнему был нереальный монарх, и корона его мишурная. А мы против этих кирпичей, этих веток, мы шестеро, из неведомо какого множества миллионов, из неведомо какой прорвы прошлых и будущих лет на единый миг здесь горели победно. Этот миг был все, этого мига было довольно. А потом Невилл, Джинни, Сьюзан и я Как волна разбивается, так мы и разбились, разъединились, поддались тому вот листу той птицы и разрезвившемуся псу и девочке с обручем, теплоте, скопленной в лесу после жаркого дня, и тем огням, который белыми лентами полоскал на воде вечер. Нас отнесло, нас засосала древесная темень, и мы оставили роду с Луисом на террасе возле той урны. Когда после этого погружения, какого-то чудного, какого глубокого, мы выплыли на поверхность и увидели заговорщиков на том же самом месте, мы ощутили укол совести. То, что мы потеряли, они изберегли. Мы им помешали. Но мы так устали, и удачной они нет ли, завершены или брошены на полдороге, сумрак уже заволакивал все наши упражнения и меркли огни. когда мы постояли минуточку, глядя с террасы на реку. Пароходы выгружали на берег своих экскурсантов. Вдалеке были смутные голоса, а там, видно, шляпами махали, затягивали последнюю песню. Хор поплыл по реке и опять меня чуть не подхватило. Всю жизнь ведь подхватывала. Валом чужих слаженных голосов когда подмывает плескаться, качаться в рёве почти бессмысленного веселья, торжества, восторга. Только не теперь. Нет. Я не мог собраться. Я не мог себя отделить от других. Я ничего не мог и всему, что минуту назад делало меня счастливым, весёлым, ревнивым, бессонным, ах, да и мал ли ещё каким, я просто-напросто дал упасть в воду. Я не мог очнуться после этого разгула, разгона, когда нас против воли швыряло, несло вперёд и тихо тянуло невесть куда, подарки мостов, мимо островков и деревьев, туда, где чайки сидят на своих и дальше над пенной водой, что бы волнами катиться в море. Я не мог очнуться после этого разгона. И мы расстались. Так что же такое был этот отток вместе с Сьюзен Джинни Невилом Луисом Родой своего города смерть намёк на то, что нас ждёт. Заметы была накорябана и захлопнута записная книжка. Я не систематичен в занятиях. Я отнюдь не повторяю уроков в назначенный час. Потом уже как-то, идя по Флетт-стрит в час пик, я вспомнил тот миг. Я его продолжил Неужели я думал, я так и буду вечно колотить по столу ложкой? Не пора ли соглашаться? Автобусы валом валили, один сзади подкатывал к другому и останавливался с щелчком, как новое звено в каменной цепи. Люди шли, несчётные с портфелями, веляя и обгоняя друг друга с неописуемой ловкостью, они неслись, как река в разливе, грохотали, как поезд в туннеле. ухватысь за свой шанс, я перешёл на другую сторону, нырнул в тёмный переход и зашёл в заведение, где меня подстригли. Я откинул голову и был окутан простынкой. Зеркала отражали меня, спёлонутого, пленённого и прохожих. Войдут в зеркало, поглядят и удаляются, как ни в чём не бывало. Парикмахер стрекотал себе ножницами. Я следил бессильно за бросками холодной стали. Так вот нас и стригут, я говорил. Состригают, срезают и сваливают рядами. И лежим мы все вместе в сырых лугах, цветущие ветки, засохшие. Зато больше не надо дрожать на голых изгородях под ветром и снегом, и держаться прямо под штормом и высоко нести свою ношу, и терпеть безропотно блёклые полдни, когда птица подкрадывается в плотную кусту и листва делается белёсая от сырости. нас стригут, срезают, мы падаем. Мы становимся частью той равнодушной природы, которая спит, когда мы разгуляемся, и бушует, когда мы уснули. Там, где мы были, нас нет, и вот мы лежим, плоские, вялые, и как нас скоро забудут. Но тут заметил в краешке глаза у моего парикмахера некое выражение, как если бы что-то его заинтересовало на улице. Что заинтересовало моего парикмахера? Что такое увидел парикмахер на улице? И таким образом я очнулся. Я же не мистик, что-то всегда меня ухватит: любопытство, зависть, восхищение, интерес к парикмахеру и прочее. Всегда вытянет меня на поверхность. Пока он счищал волоски с моего пиджака, я прилежно себя убеждал, что в нём что-то есть, что-то есть. А затем, поигрывая с Теком, я вышел на Стрэнд и, как некий противовес самому себе, вызвал образ роды, вечно прячущейся, вечно со страхом в глазах, вечно в поисках какого-то там столпа в пустыне, к которому она и отправилась. Она покончила с собой. «Подожди», — говорил я в воображении, и так мы и общаемся со своими друзьями, её подхватывая под локоть. «Подожди, пусть пройдут автобусы. Не несись ты так, сломя голову. Эти люди твои братья. Уговаривая ее, я и себя уговаривал. Ведь я не отделен. Я даже не всегда понимаю, кто я. Мужчина, женщина, Бернард или Невилл, Луис, Сьюзан, Джинни или Родом. Мы так странно связаны». Поигрывая с теком, ощущая в затылке приятное покалывание от свежей стрижки, я... шёл мимо лотков с разной гороховой дрянью, понавезённой из Германии, какую тебе навязывают прямо на улице возле Святого Павла. Святого Павла, как насетка раскинувшего свои крылья, из-под которых выскальзывает автобусы, ильётся поток мужчин и женщин в час пик. Я думал про то, как Луис, наверное, поднимается по этим ступеням в своём ладном костюме со своей этой тростью в руке, с своей угловатой, несколько отвлечённой походкой. Со своим австралийским акцентом, мой отец, брисбенский банкир, он, я думал, приходит сюда с большим почтением к старым обрядам, чем я, понаслушавшийся этих баю-баюшек за тысячи лет. Меня лично при входе всегда впечатляют стертые носы, натертая медь над гробей, поклоны, распевы, когда мальчишеский голос стонет под самым куполом, как потерянный голубок. И покой этих мертвых меня впечатляет. войны спят вечным сном под знамёнами. Но потом меня непременно смешат дурацкие вычуры, глупо изогоголенные какой-нибудь пышные плиты и богини победы, и трубы, и гербы, и уверенность, возглашаемая столь полногласно в воскресении, в жизни вечной. Но потом мой праздный шныряющий взгляд выхватывает благоговейное дитя, шаркающего пенсионера и земные поклоны бледненьких продавщиц, Гоним их сюда, Бог весть каким-то тайным сомнением, дабы облегчить свою тощую грудь в час пик. Я рассеиваюсь, я глазею, гадаю, а то получу чужой молитвы тайком, пытаясь взобраться под купол и наружу, и дальше, уж куда он меня поведет. Но потом, как тот стонущий потерянный голубок, я бьюсь, я сдаюсь, я спускаюсь и устраиваюсь на какой-то потешной горгулье, на стёртом носу, на нелепой плете и с любопытством с усмешкой я опять наблюдаю, как мимошную туристы с бдекерами, пока мальчишеский голос парит под куполом и заходится вдруг слоновием восторгом орган. Ну и каким же образом я спрашивал, Луис хочет нас всех загнать под одну крышу, под стреч под одну гребёнку, всех сплести воедино красночернильным росчерком тонюсенького пера. Мальчишский голос со стоном таил под куполом. И снова на улицу, поигрывать с теком, поглядывать на прес попьев в канцелярских лавках, на корзины с вызревшими в колониях фруктами, бубнить: "Душа моя мрачна, скорей певец, скорей. Колшебный край, откуда нет возврата, вечерний звон, вечерний звон, шалтай-болтай сидел на стене". мешать чепуху с поэзией и плыть по течению. Всегда есть какое-то срочное дело. За понедельником следует вторник, среда, четверг. Каждый пускает свою зыбь по воде. Душа, как дерево, прирастает кольцами, как дерево роняет листву. И однажды, когда я стоял, опершись на калитку, ведущую в поле, вдруг пресёкший этот ритм, Рифмы и бормотание, чепуха и поэзия у меня в мозгу прочистилось место. Я стал видеть сквозь густую листву привычки. Опершись на калитку, я пожалел, что такая бездна в жизни разного ссора и так много осталось не сделанного, и мы так дико разобщены, потому что уже не потащишься через весь Лондон повидать друга, и завертели ненужные обязательства и никуда не деться. И никогда я не сяду на пароход, не поплыву в Индию, не увижу, как голый человек бьёт рыбу в синей воде острогой. Вся жизнь я говорил, была одна непропечённая халтурная фраза. И где уж мне, угощавшемуся табачком у каждого встречного поперечного в поезде, где мне нести эстафету памяти поколений, память о женщинах, бредущих с красными кувшинами к Нилу? а соловье, который поёт среди топота толп за завоеваний и странствий. Слишком это всё неподъёмное предприятие, я говорил. Да. И как мне теперь идти дальше, взбираться по тем же ступеням? Я обращался к самому себе, как разговаривают со спутником вместе путешествуя на северный полюс. Я обращался к своему я, побывавшему со мной в самых диких передрягах, к верному другу, который Когда все ушли спать, остаётся, Сидит у камина, ворошит кок с кочергой, К тому, кто разрастался и строился Так непостижимо, внезапно, толчками, В буковом лесу, сидя на мураве подлей ивы, Опершись на парапет в Хэмптон-корте, Который, когда нужно, умел собраться, Стукнуть ложкой по столу, крикнуть «Нет! Я не согласен!» И это моё я? Этот самый человек, когда я стоял, навались на калитку и глядя, как волнами цвета перекатываются поля, вдруг ничего не ответил. Он не спорил, не вымучивал фраз, его рука не сжималась в кулак. Я ждал, я слушал и ничего, никакого ответа. И тут я закричал, я понял, что я всеми окончательно брошен. Ничего, ничего не будет. Не вспыхнет плавник в безмерной пустыне волн. Жизнь меня предала. Я говорю, и эхо не отвечает, чуть скомкав края слов. Вот настоящая смерть, и это страшнее, чем когда друзья умирают, когда умирает юность. Я, спелёнатая фигурка перед зеркалом в парикмахерской, вот и всё, и больше ничего. Поле подо мной померкло. как при затмении вот солнце покинуло землю, исскавшуюся в летней листве, и всё стало вялым, смертным, фальшивым, и на пы listей дороге в пляшущей пыли я увидел группки, которые мы составляли, и как сходились, как вместе ели, как встречались то в одном, то в другом каком-нибудь месте. И собственные неусыпные труды я увидел, рыскал от одного к другому, пыхтел, хлопотал, мотался туда-сюда, Пристраивался то к тем, то к этим. Там со мной носились, тут встречали морды и об стол. Вечно я был озабочен исключительно важным делом. Бежал, уткнувший нос в землю, как помкнувший по следу пёс. Встряхнул головой, вскрикнув вдруг от изумления, от неожиданности. И снова бежать, уткнувший нос в землю. Какой сумбур! Какая невнятица! Тут роды, тут смерть, сочность и сладость... потуги и муки, а я вечно мечюсь и куда там мчусь. На теперь баста. Всё. Уже ничем не упьюсь, нет того аппетита. Жало нет уже людей извить, ни острых зубов, ни хватких рук, ни охоты тешится грушей и виноградной кистью, и как же стреляло солнце с забора вишнёвого сада. Лес исчез, земля стала пустыней теней. Ни единый звук не нарушал этой ледяной тишины. Нигде не пел петух, не стлался дымок, не грохотал поезд. Человек без своего я, я подумал. Тяжёлый на калитке повесить труп, мертвец. В конец во всём изверись, с холодным отчаянием я смотрел, как пляшет пыль и видел всю мою жизнь и жизни моих друзей. и те баснословные призраки, садовниками или мётлами, двор, леди сидела, писала, ива стояла на берегу, облака и фантомы из пыли, из пыли, и она менялась, как облака, опадают, взбухают, золотятся и пропитываются малиновым, и сплющиваются, и мчатся, зыбкие и пустые. А я, всюду таская с собой записную книжку, сочиняя фразы, я только... Эти перемены и отмечал, сам тень прилежно выслеживал тени. И как я теперь пойду дальше, потеряв свое «я», лишенный веса незрячий, по миру без веса и без иллюзий? Тяжелый гнет моего уныния придавил калитку, на которую я опирался, и она распахнулась и вытолкала меня с старого, тяжелого, седого, в бесцветное поле, в голое поле. Больше не слышать эхо, не видеть видений, не лезть на рожон, брести и брести, и не отбрасывать тени, и не оставлять следов на мёртвой земле. Ох, если бы хоть овцы мне встретились, жевали, одну за другой ставили ноги, хоть бы птица вспорхнула, или кто-то стоял бы, рыл землю лопатой, хоть бы колючий куст меня зацепил, свалиться в канаву, набитую мокрыми листьями, и то лучше». Но нет. Унылая тропа ровно вела к еще большей бледности, зимнести, все по тому же несменяемо нудному, выморочному пейзажу. Но как после затмения возвращается свет? Чудом. Робко. Тоненькими полосами. Повисает стеклянной клеткой. Петлей, которую малейшим дребезгом перешибешь. Потом искра. Потом на миг... наплыв сероватой мглы, потом пар, будто земля задышала, вдох, выдох впервые. Потом кто-то проходит с зелёной лампой по тусклости и распускается белый венчик. Зелёные и синие подрагивают леса, и поля постепенно впивают багрец, золото, бурость. Вдруг занимается синим блеском река, Как губка пьёт воду медленно, так земля поглощает цвета. Она тяжелеет, она круглится, висит, вращается у нас под ногами. Так и ко мне вернулся знакомый пейзаж. Я видел, как волнами цвета перекатываются поля, и только одно изменилось. Я видел, но сам был невидим. Я шёл без сопутствия тени. Я шёл необъявленный. Мой старый плащ, прежний отклик на мир, свалился с меня. Упала полуя ладонь, ловившая звуки. Как призрак, тонкий и не оставляя следов, я шёл один по новому миру, куда ни одна нога не ступала. Шуршал по новым цветам, способным только к детскому лепету. Лишённый прикрытия фраз, это я, та я, который их столько насучинял. Без спутников — это я, всегда находивший себе компанию. Одинокий, а ведь бывал, всегда бывал у меня кто-нибудь, кому можно показать напогасший камин, на комод с захлёстнутой петлёй света. Но как описать мир, где тебя нет? Таких и слов не бывает. Синие, красные, даже эти подводят, даже эти густо завешивают, а не пропускают свет». И как же снова что-нибудь описать, что можно снова выговорить в словах? Только что вот всё бледнеет, меняется понемногу, становится... Стоит чуть-чуть пройтись обыкновенным. И этот пейзаж в том числе. Слепота возвращается, стоит чуть-чуть пройтись. Один листик точь-в-точь -точь повторяет другой. Смотришь, и возвращается прелесть, и волочит за собою шлейф призрачных фраз. глубоко по-настоящему дышишь выдыхаешь вдыхаешь там вдалеке через поле пробирается поезд лопаухи от дыма